Часть четвертая. Научная революция Глава 14. Открытие невежества Последние 500 лет были свидетелями феноменального и беспрецедентного роста могущества человека. Ничего подобного ни по скорости, ни по размаху никогда не было. Если бы испанский крестьянин уснул в тысячном году и проснулся 500 лет спустя, когда матросы Колумба грузились на Анинью, Пинту и Санта-Марию, окружающий мир не очень удивил бы его. Кое-что изменилось в технологиях и этикете, заметно сместились границы, но, в общем, наш средневековый Рип-Ваун-Винкль чувствовал бы себя в привычной обстановке. Но если бы в кому впал один из матросов Колумба, а проснулся бы под рингтон айфона в 21 веке, он бы оказался в невероятно странном мире. Наверное, он бы сказал себе, я попал то ли в ад, то ли на небеса. В 1500 году во всем мире насчитывалось едва ли 500 миллионов представителей Homo sapiens. Семь миллиардов. Совокупная стоимость товаров и услуг, произведенных человечеством в 1500 году, в сегодняшних ценах составляет 250 миллиардов американских долларов. Сегодня стоимость общегодовой продукции приближается к 60 триллионам американских долларов. В 1500 году человечество потребляло за день примерно 13 триллионов калорий энергии. Сегодня в день уходит 1500 триллионов калорий. Присмотритесь к цифрам внимательно. Население Земли увеличилось в 14 раз. Производство в 240 раз. Потребление энергии в 115 раз. Представьте себе, что во времена Колумба перенесли современный боевой корабль. За считанные секунды он мог бы разнести в клочья Нинью, Пинту и Санта-Марию, а затем так же легко разгромил бы флот любой великой морской державы. Пять современных грузовых кораблей перевезли бы объем товара, для которого в ту пору потребовался бы весь торговый флот мира. Современный компьютер? сохранит в памяти все слова и цифры из всех рукописей и свитков всех средневековых библиотек и еще место останется. В любом крупном банке сегодня хранится больше денег, чем во всех королевствах мира в досовременную эпоху. В 1500 году почти не было городов с населением более ста тысяч человек. Жилье строили из глины, дерева и соломы. Трехэтажные здания сочли бы небоскребом. Улицы, пыльные летом и слякотные зимой, заполнены пешеходами и всадниками, козами-курами и редкими повозками. Основные звуки в городе — людские голоса и крики животных, стук молотка да виск пилы. На закате город погружается во тьму, лишь изредка мелькнет в глухом мраке свеча или факел. Что бы подумал обитатель такого города, при виде современного Токио, Нью-Йорка или Мумбаи. До XVI века ни одному человеку не довелось совершить кругосветное путешествие. Все изменилось в 1522 году, когда корабли Магеллана, преодолев 72 тысячи километров, вернулись в Испанию. Плавание заняло три года, в нем погибли почти все участники экспедиции, в том числе сам Магеллан. В 1873 году Жюль Верн разработал для своего героя, богатого английского искателя приключений, кругосветный маршрут, который Филос Фок мог одолеть всего за 80 дней. Сегодня любой человек со средним достатком может без труда и хлопот. облететь вокруг Земли за 48 часов. В 1500 году люди еще не могли оторваться от Земли. Они могли строить башни и взбираться на горы, но воздух принадлежал птицам, ангелам и божествам. 20 июля 1969 года люди высадились на Луне. То было событие не просто историческое, но эволюционного, буквально космического значения. За 4 миллиарда лет эволюции ни один организм не сумел покинуть атмосферу Земли. Никто не ступал на Луну лапой и не касался ее щупальцем. Большую часть своей истории люди понятия не имели о 99,99% ,99 организмов на планете, о микроорганизмах. И не потому, что к нам эти существа не имеют никакого отношения. Каждый из нас носит в себе миллиарды одноклеточных, и это не просто попутчики. Одни из них лучшие наши друзья, другие злейшие враги. Одни помогают переваривать пищу и очищают кишечник, другие вызывают болезни, даже эпидемии. Но лишь в 1674 году микроорганизм впервые удалось разглядеть. Антони Ван Левенгук поместил каплю воды под самодельный микроскоп и был ошеломлен при виде целого мира крошечных существ, уместившихся в этой капле. В течение следующих трехсот лет люди свели знакомство с большим числом этих крошек. Мы научились бороться почти со всеми смертельными заболеваниями, которые они вызывают, поставили микроорганизмы на службу медицине и промышленности. Сегодня мы сами создаем бактерии, которые производят лекарство и биотопливо и убивают паразитов. Но самый значительный определяющий момент последних 500 лет настал в 5 часов 29 минут 45 секунд утра 16 июля 1945 года. В это мгновение... Американские ученые взорвали первую атомную бомбу над Алама Гордо, штат Нью-Мехико. С этого момента у человечества появилась возможность не только менять ход истории, но и положить ей конец. Исторический процесс, приведший человека к Алама Гордо и на Луну, называется научной революцией. В результате этого переворота человечество, вложившись в научные исследования, приобрело неизмеримые новые возможности. Мы называем это революцией, потому что вплоть до 1500 года нашей эры человечество всего мира глубоко сомневалось в своей способности приобрести новые экономические, военные или медицинские знания. Государство и частные спонсоры финансировали науку и образование, но с целью сохранить имеющиеся возможности, а не развить новые. Типичный правитель до современной эпохи давал деньги священникам, философам и поэтам в расчете, что они будут воспевать его правление и поддерживать социальную стабильность. Он не ждал от них новых лекарств, нового оружия или каких-то стимулов для экономического роста. Последние полтысячелетия люди постепенно уверились, что смогут существенно расширить свои возможности, если потратятся на научные исследования. Это была не слепая вера. Накопилось множество эмпирических доказательств. И чем больше собиралось доказательств, тем охотнее богачи и властители вкладывали деньги в науку. Мы никогда не добрались бы до Луны, не научились бы менять природу микроорганизмов и расщеплять атом, если бы не эти многовековые усилия. Только за последние десятилетия правительство США, например, инвестировало миллиарды долларов в изучение ядерной физики. Знания, добытые в таких исследованиях, позволили построить... атомные электростанции получить дешевую электроэнергию и развивать промышленность которая платит американскому правительству налоги и часть этих налогов вновь направляется на исследования в области ядерной физики почему современное человечество уверилось в своей способности приобретать с помощью исследования новые возможности как возник союз науки политики И В этой главе мы рассмотрим уникальный характер современной науки и попробуем найти ответ. В следующих двух главах изучим формирование связи между наукой, европейскими империями и капиталистической экономикой.